После этих слов трое остальных от чего-то разом повернулись на спину, не обращая внимания на сестру, стали коситься на Василия, который тоже лег на спину. Молчание длилось, наверное, минуты две. Потом Андрюшка недоуменно хмыкнул. Это как же так, что от крапивы польза, а вот так, что от нее ревматизм проходит. Теперь братья и Виталька Сопрыкин внимательно глядели на сенную балку. Лбы у них были думающие, наморщены, а глаза любопытно поблескивали. Чувствовалось, что мысли у всех серьезные, по-мужичьи основательные, и от этого все четверо казались очень занятыми людьми. Молчание длилось до тех пор, пока Витальке Сапрыкину на подбородок не села муха, Он согнал ее и сказал в потолок. «С добрым утречком вас, Раиса Николаевна!» Опять наступила тишина, а затем Андрюшка нежно засмеялся. витальку мы вчера ели от братовьев Каповских отбили. Ты глянь, Раюха, чего у Витальки под правым глазом светит!» Посмотрев на Витальку, девушка невежливо засмеялась, и, выйдя из сеней... По-деревенски заботливо огляделась. Она даже приставила ладонь ко лбу, как это делала тетя Мария Тихонна, покачала головой озабоченно и деловито. Солнце значительно уменьшилось в размерах, вращалось, млело. Даль реки и небо кедрачей была прозрачной, зеленоватой, по-утреннему бесконечной. «Хорошие будут погоды», — удовлетворенно подумала Рая. Но с крыльца все не спускалось, хотя дядя, маняя ее пальцем, таинственно улыбался. — Подь сюда, Раюха! подь сюда! Когда она подошла к дяде, он старательно, словно вдевая нитку в иголку, прижмурил левый глаз, втянул голову в плечи, зашептал. — Ты глянь к племяшке, какая чудо садилась. — Правых-то сапог нету! Это ж одни левые стоят! На самом деле, возле крыльца стояли четыре левых сапога, а между ними было пространство, которое должны были бы занимать правые сапоги, но вот их не было. И дядя изумленно глядел на пустоту одним глазом. «Вот что интересно», — наконец прошептал он. «Четвертый-то сапог. Чей? Не мой лет сапог». «Мать!» — громко закричал дядя, хотя Мария Тихона уже стояла рядом. Четвертый-то сапог мой или не мой? Глянишим он вроде мой, а головкой не кажет на мой. Не твой это сапог, — подумав рассудительно, ответила тетя. Твои споги вон, обои стоят. А этот сапог Виталькин. Рая тихо смеялась. Ей было хорошо на этом зеленом дворе, под этим голубым небом, в этом прозрачном, теплом воздухе. Глава 7 За стол Колотовкина сели около шести часов утра, когда прошло деревенское стадо, и Мария Тихоновна проводила пастись комолую пеструху. Стадо по деревне шло долго. Пастух Сидор для авторитета часто щелкал кнутом, без нужды строжился на коров, Голос у него был несмазанный, хриплый. Коровье ботало, и колокольчики звенели и брякали. Сами коровы от радости помыкивали. Шумная жизнь происходила на длинной улымской улице, которая уж давно проснулась. Везде дымили дворовые печурки, пахло жареной рыбой и утятиной, свиными шкварками и картошкой, Бабы перекликались через прясло веселыми утренними голосами. У Колотовкиных завтракать сели так. В голове стола устроился важный Петр Артемич, натянувший шерстяные штаны. Справа в сарафане сидела рая, слева гость Виталька Сапрыкин, а уж потом все остальные. Бойки Андрюшка, медленный Федор, солидный Василий. Андрюшка, как только сел по правую руку от сестренки, так сразу начал щекотать ее голое плечо тоненькой травинкой, чтобы она подумала муха. Глядел Андрюшка при этом в сторону...